История пятая. Целый день, проведенный с отцом. Утром вышло солнце. И светило весь день, пока земля медленно поворачивалась вокруг своей оси с запада на восток, ближе и ближе к вечеру. Небо все это время оставалось пустым и синим, буквально ни единой морщинки или пятнышка, только солнце. Наверное, все тучи и облака, какие только сумели родиться сегодня, Все спрятались за горизонтом и не хотели никуда плыть и ждали, пока город, в котором жил Борька Сахаровский, и все другие люди из 6 В, пока город сам не приползет к ним на расправу, к этим облакам и тучам. И когда настала ночь, они, наверное, кинулись на небо, чтобы отомстить за столь долгую ясную погоду. А может, и не кинулись. Борька этого уже не видел. День ему так и запомнился светлым и от этого особенно большим, словно был июль, а не январь. Борьке в тот день везло. Он проснулся веселым и выспавшимся. Небо еще было пепельно-синим, но уже чистым, на удивление. Нестрашный мороз градусиков семь был крепко разлит в воздухе, когда Борька бежал в дом пионеров, и молодой снег визжал у него под ногами, Разная птичья мелочь сидела в клетках голых деревьев и вздрагивала и вспархивала только тогда, когда Борька уже успевал пробежать мимо. И в доме пионеров ему тоже везло. Он играл хорошо. Почти сразу после дебюта, когда они сделали обязательные ходы, как бы скинули камзолы и обнажили шпаги, готовые к поединку. Сразу после этого Борьке пришла в голову совершенно могучая идея. И фигуры потекли будто сами, будто их тянуло всемирное тяготение. Нет, будто они шли сквозь лес, бежали навстречу круглому заходящему солнцу, а перед этим плутали, не зная, куда податься, ибо излива поглядывали на небо в ожидании луны и ночи, и ночлега в лесу. Его противник, спокойный и серьезный Саша Гальцев, тоже шестиклассник, но из другой школы, играл себе, не переживая, заботился о ближних неприятностях и сам подстраивал ближние. Он надеялся, наверное, что партия закончится в ничью. Им всем нужны были очки и баллы. Кому, чтобы подтвердить второй разряд, а кому, чтобы и набрать первый. Саша уважал Борьку как игрока. У них в прошлых партиях счет был равный — 3-5-3-5. Потом он стал потихонечку обкладывать Борькиного ферзя. А Борькины фигуры уже выбрались из леса. Уже им виден стал чистокол пешек, за которым будто бы надежно спрятался вражеский король. Борькин ферзь, жар-птица-приманка, стоял в другом углу, готовый получить стрелу в самое горло и даже не вскрикнув, захлебнуться кровью. И тут Борька ударил слоном. И, кажется, вся партия вздрогнула. Ах, а будет еще хуже. Ферзь так и остался стоять с нацеленным на него арбалетом. Саша недоуменно поправил очки, дернул носом. «Чего это? Мат, что ли?» По инерции он все-таки убил ферзя. И тогда Борькин конь, готовый к смерти и к победе, скакнул грозно и страшно. Шах! Вражеская пешка, скромная дура, с железным копьем хотела броситься и пропороть ему брюхо, но поняла вдруг, что должна стоять, закрывая своей грудью короля. Потому что вон она, притаилась, готовая сверкнуть, дальнобойная молния Борькиной ладьи. Давно, ходов пять назад, она пришла туда и стала, Сплошное ничто, пока конь не ударил. Эх, об этом столько можно еще говорить и думать. Борько ушел с соревнований веселый, как соловей. Борька спешил. Быть может, и с легкой досадой, что не остался на разбор тура на похвалы, но все-таки он спешил, веселый, удачливый, и что-то еще ждало его впереди. Мама сказала: Приходи, пожалуйста, пораньше, я прошу. А маме он привык верить за долгие почти 13 лет совместной жизни. Но пусть не все 13, потому что сознательно он жил, пожалуй, лет 5-6, со второго класса. Но ведь и это немало, полжизни. Итак, он вышел в коридор, который, словно аквариум, весь до потолка был затоплен солнцем. Вышел, сделал два-три шага, ни о чем не подозревая. И потом все понял, увидел. Однако не остановился, хотя невидимая пика так и уперлась ему в грудь. Борька продолжал идти, а пика продолжала колоть его и останавливать. Даже сердце заныло. И все-таки остановился Борька не раньше, чем подошел почти вплотную к человеку, который, стоя у окна, читал книжку. Он не притворялся, а правда читал. Когда он повернул, наконец, голову, в глазах его мелькнули, убегая, последние слова, которые он еще успел увидеть в книжке. Это был Борькин отец, невиденный им почти год с прошлой весны. Он смотрел на Борьку с какой-то... с какой-то спрятанной радостью. Непонятно, да? Что это такое за спрятанная радость? Сейчас. Вот, допустим, взрослые вечером заходят к вам в комнату. Темно. А на самом деле у вас под одеялом горит фонарик и лежит раскрытая книжка. Спрятанная радость. Но, может, правильней было бы просто сказать, что отец смотрел на Борьку с любовью? Вот это как раз и неизвестно. Сейчас же вспомнилась досадливая мамина. «Да ну, родитель, погоду не видит парня». Почему-то особенно неприятным показалось Борьке то, что она говорила это в пустой комнате, не кому-то живому, а в телефон. Борька в это время неподвижно стоял у полуоткрытой двери. Вечером у себя под одеялом он признал, что мама правильно сказала. Вот он, например, сам. Разве он смог бы маму год не видеть? Да вы что? И значит, пусть так оно и остается, что отец смотрел на Борьку со спрятанной радостью. А Борька смотрел на отца. Когда видишься с отцом каждый день, то, конечно, наверное, привыкаешь, и тебе даже может быть незаметно, какой он на самом деле. Но если вот редко, как Борька, то удивительно так бывает и странно приглядываться. Неужели же это правда мой отец? Оказалось, что у него для взрослого очень невысокий, даже, пожалуй, маленький рост. Паша Асалин и Шуйский вряд ли были ниже его, а Паша, наверное, и в плечах был такой же. Раньше Борька этого как-то не замечал, а теперь заметил. На лице его больше всего выделялся лоб, широкий, крепкий, с глубокой морщиной, которая вонзалась в переносицу, словно стрела. Но, может быть, лоб казался таким из-за лысины. Она была большая, поблескивала, И Борька, кажется, даже видел в ней слабое отражение солнца. Отец взял его за плечи, и Борька испугался. Вдруг он начнет целоваться. Как-то глупо было бы, целый год не виделись, а потом целоваться. Отец не стал целовать его, даже не назвал сынком или сыночком. Он только сказал, ну, пойдем. Глаза у отца сидели широко и горели внимательным черным огнем, как у гроссмейстера Таля. Только в глазах у Таля Борька ни разу не видел такой доброты. Они вышли на улицу. Отец был в нейлоновой куртке и шерстяной шапочке, какие обычно надевают для лыж. «Сейчас к тебе зайдем. Переоденешься и поедем, да?» Борька не понял. Он смотрел на отца. «Поедем? Тебе разве мама ничего не говорила про лыжи?» И тогда Борька догадался. Она специально ему не сказала вчера, чтобы не волновать перед партией. И он выиграл может, лучшую партию в своей жизни. Говорила, я знаю. Это было только его и мамина, их личное. Ему не хотелось рассказывать про это отцу. Они вошли в прихожую, и Борька тут же увидел свои лыжи, а дальше в комнате на стуле спортивный костюм, свитер, шапочку. Лыжные ботинки были начищены гуталином и блестели в солнечном квадрате на полу. Когда Борька убегал утром, ничего этого и в помине не было. Отец сел на диван, расстегнул куртку. Шерстяная шапочка со свесившимся помпоном лежала у него на колени. Борька переодевался и в зеркало поглядывал на отца. Тот смотрел прямо перед собой, не то в пол куда-то, не то в стену. Борька заметил, даже ни разу он не обернулся на эстампы, на обстановку. Сидит, сидит. А ведь он когда-то здесь жил, в этой комнате. Может, даже спал на этом диване. А теперь здесь Борька спит. Отец сидел среди всего своего, но теперь оно было ему чужое. Быстро и смутно Борька вспомнил, как отец жил здесь. Мелькнула какая-то ковбойка, желтая в синюю клетку, расстёгнутый ворот и в нем угол белой футболки. Только тогда отец вспомнился ему полным, а теперь он был худой. С тех пор прошло семь лет. Когда Борька взялся за свитер, на пол спорхнула бумажка. «Боря, перед уходом попейте чаю. Мать». На кухне все оказалось приготовлено, как в ресторане. Колбаса и сыр лежали аккуратно нарезанные на тарелке. Такого у них в доме никогда не водилось. Хлеб был под салфеточкой. Зачем это она, подумал Борька, чтоб ему показать. А под кухонным столом валялись в обнимку друг с другом Гошины тапочки. Он всегда тапочки теряет. Где сидел, там и оставил. Гоша — это был мамин второй муж. Борька включил чайник, взял за шиворот тапки, решив где-нибудь их замуровать в галошнице. Но забыл. Мысль эту как ветром загасила, когда он подумал, «А как мне его называть? Как я ему скажу? Пойдем чай пить или пойдемте?» С тапочками в руках он так и вышел на отца, прямо на его взгляд, словно медведь на двустволку. Да только какой там он был медведь! Покраснел, рука с тапочками дернулась. Отец смотрел на него. «Чай пить!» — выдавил Борька. «Там для нас мама сказала, чтоб...» «Ты чего, меня на «вы», что ли, собираешься звать?» Отец легко встал. Но не сделал ни шагу, словно стоял на кочке среди воды. Так что, на вы? Нет, тихо ответил Борько. Вдруг он подумал, что мог бы отказаться от этой поездки, но было то ли неудобно, то ли еще что-то. В основном из-за мамы. В поезде дела их пошли лучше. Перед этим они взяли из камеры хранения отцовой лыжи и довольно худенький рюкзак, в котором что-то шуршало. Борько догадался, что еда. Все, кто хотел, видно, давно уже уехали за город, они были в вагоне почти одни. От этой пустоты вагон скакал, жестко бил бегучими ногами по рельсам. Внутри его раскачивалось и плескало солнце. Отец вынул из рюкзачного кармана шахматы, крохотные, деревянные, с облезшими головками, каких теперь давным-давно уже не делают. Поезд продолжал скакать, и оба войска каждый раз вздрагивали довольно-таки трусовато. «Ты сегодня, кажется, на турнире играл?» — спросил отец. Борька кивнул. — Покажи партию. Он не мог знать, выиграл Борька или проиграл. Значит, тут все было без обмана. Легко вспоминая ходы, Борька стал посылать на бой пешки и фигуры. Они шли, еще не очень представляя, что их там ждет впереди. Борька никогда и не играл, и не тренировался на таких маленьких шахматах. Сначала он, словно гулевер, с улыбкой наблюдал битву этих лилипутов. Но там лилась настоящая, пусть и лилипутская кровь. И Борька опять с головой погрузился в партию, готовый чуть ли не сам скакать впереди пешек. Однако что поделаешь, твое место здесь, на высоком холме, за спиною у войска. Он видел, как посланные его рукой, то здесь, то там падали воины. Борька жалел их, но, как опытный полководец, знал, без этого не обходится ни одно сражение. Дело шло уже к развязке. Опять просвистело копье, и гордый ферзь его рухнул на земь. Этого никто уже, наверное, не видел и не слышал в общем и грозном «Ура!». Борька не дал черным подписать капитуляцию, поставил им полный мат, хотя в настоящей партии этого не было. Он решил рассчитаться с ними за Ферзя и за всех своих погибших солдат. Дымились жерла пушек, пороховые тучи медленно уходили на запад. Борька поднял голову и увидел отца. Тот смотрел серьезно, словно собирался о чем-то спросить. Темно-коричневые глаза его чуть вздрагивали от вагонной скачки. На коленях и в руках лежало яркое сегодняшнее солнце. «Молодец ты!» — отец наконец-то улыбнулся. «Здорово стал играть!» Борька вдруг вспомнил, что уже был знаком с отцовскими шахматными лилипутами. Только давно до ужаса. И это ведь отец научил его играть. Вернее, ходить. Правда, тогда Борька совсем не так относился к шахматам. Для него было все равно, что в шахматы, что в дурака. Сыгранем? спросил Борька. Неожиданно у него вырвалось эта старая отцовская словечко, еще из тех времен. Но отец, видно, ничего не заметил. Он опять улыбнулся и покачал головой. Не стоит, обыграешь меня. Ну и что? Отец усмехнулся, пожал плечами. Чего, не педагогично, что ли? Улыбнулся Борько, ему почему-то вспомнилась Людмила Коровина, серьезная, с поджатыми губами. Ишь ты какой? Отец мотнул головой и опять хмыкнул. Он в две горсти сгреб шахматы, сыпал их в коробку, разровнял широкой ладонью, как совершенно неживые. Пальцы у него были большие, с крепкими, широкими ногтями, словно это были пальцы совсем другого человека. На большом неровной змейкой белел шрам. «Ты кто, отец?» — не очень ловко спросил Борька. «Строитель. Разве ты не знаешь?» — помолчал секунду и добавил. «Бугор». «Чего?» «Бригадир по-нашему». Борька и как бы знал, что отец у него строитель, и как бы не знал. Еще он смутно помнил про какой-то неоконченный институт. Когда у мамы спрашивали «Ну что, Михаил?», мама отвечала с обидой. «Кажется, на Дальнем Востоке гуляет». Борька представил себе отца в строительной каске, в телогрейке, широким поясом, ватных штанах и сапогах. Таких строителей не раз показывали в программе «Время». Они уверенно говорили в микрофон, а за спиной у них проплывали на трассах квадратные куски стен. Нет, он не мог себе представить отца таким бугром. Все время получался кто-то другой, плотнее и выше, и с другим лицом. Даже дядя Петя Банкин со своими неходячими ногами был куда больше похож на настоящего строителя. Борька познакомился с ним недели две назад, когда Тамара Густавовна надумала провести сбор по итогам следопытской работы в гостях у дяди Пети. «А как же ты строителем?» — вырвалось у Борьки, он чуть не сказал, бугром. «Люблю», — отец пожал плечами. И Борька тотчас вспомнил мамина «любит шататься» и отвел глаза. Некоторое время он смотрел в окно, только делая вид, что смотрит, а сам ничего не видел. Но прошли секунды, промчалась десятка три черных сумасшедших бегущих столбов, и Борька заметил, какой звенящий заснеженный лес недвижно скачет и подпрыгивает за окном. Солнце, не щадя ни себя, ни снега, сыпало драгоценные бриллианты. «Так, ну, приехали», — сказал за спиной отец. «Давай-ка бери». Борька обернулся. Отец с рюкзачком своим на плече, с лыжами на другом, шел к выходу. Так спокойно шел, даже беспечно, не оглядываясь. А как бы мама сейчас с Гошей? Ничего не забыли? Хорошенько посмотрел. Не утерпев, Борька рыскнул глазами по пустым лавкам, по полке над головой. Хотел глянуть для верности еще и под лавку, но вдруг ему стало неудобно. Он схватил лыжи и побежал, топая, кованными ботинками догонять отца. Вагон качнуло раз, два, и Борька чувствовал себя почти что матросом. Так светило и так свежо было идти по этому лесу, так безветренно и солнечно, солнце в этот день не покидало их ни на минуту. — Загорим с тобой сегодня, — весело сказал отец. — Будем как негры. «Разве зимой загоришь?» «Самый загар!» А лыжи двигались свободно, едва дотрагиваясь до снега, до этой скользкой стеклянной блестящей лыжни, которая далеко и прямо убегала вперед. Небо над головою тянулось по просеке длинным синим каналом, а слева и справа от этой небесной воды лежали белые берега, снежные кроны деревьев. На некоторых ветках, чуточку видно, подтаев, висели такие ненадежные бомбы что пронеси господи однажды шагов за двадцать впереди крюкастая и крепкая сосновая ветка дрогнула взмахнула пум прямо на лыжню бухнула тяжелая подушка снега и несколько мгновений над нею стоял длинный мерцающий столб борько подъехал задрал голову ветка еще продолжала облегченно качаться когда идешь на лыжах особенно если впереди как то неминуемо остаешься сам собою. Так и Борька сейчас был один среди всего того, что называется зимним лесом, и чего мы очень часто совсем не знаем. Он был один, только лыжи добротно поскрипывали, до да сердца стучало, до да воздух полными литрами входил ему в легкие. На лыжах худобедно кататься умеют все. И Борька умел, даже лучше многих. Стайн, например, считается классным спортсменом а Борька его обгонит. Но сейчас речь о другом. Обычно лыжи были связаны у Борьки Сахаровского с уроками физкультуры, а когда еще занятому человеку на лыжи выбраться? Но это все, что не говори, катание по городу да по парку. Нет-нет, скрипнет под ногой песочек, а то вдруг из обманного березняка лыжня вывернет прямо на обочину шоссе и потянется, потянется под рев и бибиканье. В общем... Не стоит долго говорить о городских лыжных прогулках. Даже самые лучшие из них все-таки не очень хороши. Но неужели же, думал Борька, неужели надо было целый год ждать приезда отца, чтобы, наконец, оказаться за городом? Ему захотелось оглянуться. Что он там делает, его отец? Однако обернуться Борька не успел. Вода из синего канала, что протекал у него над головою, вдруг обрушилась и широко разлилась впереди не то морем, не то озером. Это кончился лес. Они выезжали на заснеженное пустое поле, покрытое только небом. Лес почти до половины широко обступал поле слева и справа. На самой опушке Борька остановился. Три дороги разбегались у него из-под лыж. Одна шла налево вдоль леса и, вильнув, опять уходила в него белой серебряной ниткой. Другая шла направо, торопливо огибала лесной темный мысок и дальше становилась невидима. Только третья была вся на виду. Легко и весело она скользила по огромному белому полю под синими небесами. И там, почти в бесконечной дали, она, еле заметная, взлетала на большой крутобокий холм, который отсюда казался почти что сугробом. Даже слева от него лежала совершенно стеклянная синеватая тень, какие бывают только у сугробов. Однако на вершине его темнели то ли кубики, то ли живые букашки, уснувшие на снегу. Деревня. Борьке ужасно хотелось поехать именно туда, под солнцем, по нестерпимой, почти сияющей белизне. Он обернулся. Отец стоял за спиною. И? Борька недоверчиво улыбнулся. Его отец среди всей этой зимы, хоть и не очень зверский, но все-таки январь, стоял без куртки, без рубахи, голый по пояс. «Ты же...» — начал Борька. Отец покачал головой. «Все нормально». «А как же?» «Люблю!» — отец улыбнулся. «Ну чего, понеслись? Только я теперь побыстрее, ладно?» Так странно было видеть плечи отца, руки. Борька, может быть, впервые за всю свою жизнь увидел, какой у него отец. Мускулы отца были не очень огромны, но и неплохие. «Давай рюкзак», — сказал Борька, беспричинно улыбаясь. «Да не надо, ладно». «Ну, а зато позагораешь». «Он вообще-то не тяжелый», — отец еще секунду находился в сомнении. Но потом одним движением скинул рюкзак с голых плеч. Так сделал бы, наверное, какой-нибудь Борькин приятель. Горел, например. Или он сам. А что особенного, раз человек предлагает? И потом отец был уверен, что Борька вовсе не помрет под этим рюкзачишком, а спокойно довезет его куда нужно. «Встречаемся на холме!» Отец подмигнул ему, толкнулся палками и разом съехал с небольшого бугорка, как бы с крылечка, которая отделяла темный лесной дом от светлой просторности поля. Борька еще продолжал стоять на лесном крыльце, смотрел вслед отцу. Хорошие лыжники всегда немного похожи на летящую птицу. Лыжи отца как бы сами бежали по лыжне, руки с палками взлетали высоко, наподобие крыльев, а сам отец шел как-то хищно и стремительно пригнувшись. Прошло всего-то полминуты, отъехал он уже далеко, Обнаженный по пояс лыжник с помпоном на красной шапочке, который при каждом шаге перекатывался то влево, то вправо. Борька тоже, наконец, столкнулся, стараясь сделать это по-отцовски сильно, и съехал с лесного крыльца на поле. И побежал. Рюкзак тихонько ерзал за спиной, но он действительно был не тяжелый. Почти сразу Борька понял, что за отцом ему не угнаться, хоть он спешил, запыхался, но отец уходил и уходил вперед, И тогда Борька толкнулся еще раза два обеими палками, а потом пошел спокойно, переменным шагом, уже больше не связанный с отцом невидимой струной гонки. Лыжня шла совершенно ровно, ни вверх, ни вниз. И скользилась хорошо, и лыжи больше не косолапили и не толкали друг друга. А в небе над головой не было ни облака, ни птицы, одно только солнце и синева. Далеко слева и справа зеленел не то синел лес, укрытый тяжелыми шубами. А лыжня все летела вперед, и лес начал уже отставать, оставаться за спиной, зато холм рос и приближался. Домиков на его верхушке уже не было видно. Вдруг сквозь веселое повизгивание лыж он услышал или, вернее, почувствовал еще один звук, спокойный и какой-то очень понятный этим полям, такой, который как бы вообще не нарушал снежной тишины этого просторного места. Борька остановился. Невидимый, неизвестно в какой стороне, постукивал трактор. Вдруг он подумал, что всего пять или шесть лыжных шагов назад звука этого не было. Борька находился как бы на границе его. Немножко отъедешь назад и окажешься в тишине. Вернешься и опять услышишь. Неужели, он подумал, неужели правда так бывает? Ему было как-то странно и радостно. А впереди он видел теперь уже совсем маленькую фигурку отца. И это его открытие, и это солнце и лыжи, все было связано с отцом. И эта лыжня, на которой он стоял, по ней совсем недавно промчался его отец, делая ее еще более глянцевой и бегучей. Сильно, как от боли, у Борьки защемило сердце. Ему непреодолимо захотелось крикнуть, что отец оглянулся. Крикнуть то слово, которое он ни вслух, ни шепотом не произносил уж и неизвестно сколько лет. «Папа! Папа!» но не крикнул, только продолжал смотреть на отца. Слишком маленьким получился бы его крик среди этого огромного простора. И еще другое. Была мама и был Гоша, а он же мне ничего плохого не сделал, сказал себе Борька. Как же я крикну? Отец в это время поднимался по крутому боку холма и был так далеко, что теперь до него уже никак не докрикнуть. Борьке от этого сделалось не по себе. Он подумал... «А что ж я-то стою?» «Правда. Что ж он-то?» «Сейчас отец влезет наверх на ветер и будет там один среди холода, даже без майки. Скорее, дурак ты несчастный!» — крикнул себе Борька. И побежал. Лыжи орали и дергались. Один раз палка, зацепившись за что-то, больно рванула руку. Бойко не помнил того момента, когда он заплакал. Только почувствовал вдруг, что разбухший нос мешает как следует дышать. Борька хватал теперь густой холодный воздух ртом, как откусывал. Грудь битком была набита этим холодом и болела. Он кашлял на бегу, и еще приходилось сильно смаргивать слезы, чтобы видеть дорогу в этой отчаянной гонке от самого себя. Холм встал перед ним такой огромной и крутой высотою, что Борька понял сквозь слезы, сквозь всю свою последнюю решимость, что никогда не влезть ему туда, и все равно он полез на пролом. Но крутизна легко остановила его, толкнула обратно. Борька поскользнулся, лыжи поехали назад. Еще немного и задники воткнутся в снег. Треснут, тогда пиши пропало. Его спас рюкзак. На какое-то мгновение он, как живой, перевесился вправо и потянул за собой Борьку. И оба они шлепнулись в снег, спасая лыжи и ноги. Ухом и щекой он лежал на снегу. Шапка куда-то отлетела, правая рука провалилась по самое плечо, и вся облипла холодом. И ничего уже нельзя было сделать, даже пошевелиться. Ноги с лыжами крепко застряли в снегу и перепутались. Снег, словно болото, засасывал его. Он перестал плакать. Последняя большая слеза выползла из глаза и сейчас же пропала в белом, как невидимка. Он вдруг подумал, что если сейчас закроет глаза, то сразу умрет от страха. Вернее, просто умрет. И тогда он набрался последних сил и крикнул: "Папа!" Папа! Но крик его получился таким тихим, что если бы в трех шагах сидела птица, она бы и не подумала испугаться и вздрогнуть. "Папа!" И все. И вдруг какой-то свист пронесся по снегу, Борьку окатила ледяной пылью, неведомо от чего вставший вдруг на дыбы, короткое мгновение Борька чувствовал, как она оседает мельчайшим холодом, и сейчас же какая-то сила подняла его из снега. Он точно взлетел и тотчас увидел, что его держат крепко и высоко родные руки отца. И тут Борьку снова победили слабости, слезы. Он уткнулся неживое после ледяной простыни щекой в холодную и обветренную отцовскую грудь, но грудь была все-таки теплее, и Борька грелся об нее. Плакал и грелся. Борька и его отец катились по главной деревенской улице. С холма Она полого уходила вниз вместе с двумя почти такими же. От площади с памятником улицы расходились широкими неспешными лучами, одна чуть влево, другая чуть вправо, а главная шла посередке. И если бы посмотреть сверху самолета, вся деревня была бы похожа на трехпалую гусиную лапу. А может и нет. Может, это просто так представилось Борьке от хорошего настроения. А что там было 20 минут назад? Э, да надо ли вспоминать-то? Так здорово было катиться с пологой горки, не торопясь, вслед за отцом. Смирные деревенские собаки уступали им дорогу, на всякий случай вильнув хвостом. А сами они уступили дорогу красивому красному трактору, который молотил снег огромными губастыми задними колесами. А маленькие передние бежали и вихлялись, как две шавки. Борька с удовольствием подумал, что это может быть тот самый трактор, который послышался ему в снежном поле. Отец повернул голову. «Ну, как дела, сын?» Борька засмеялся в ответ. и Изо всех сил ударил палками в снег. Получилось так сильно, что он сразу догнал отца и даже наехал ему на заднике лыж. Они катились все так же в полсилы, а скорость с каждой секундой росла, потому что улица все веселее уходила под уклон. Один за другим пробегали домишки, гора делалась круче. Заборы уже подскакивали, как сумасшедшие, как из окна поезда. Наконец, огромным прыжком пронесся последний дом, махнул рукою дым из трубы, и Борька полетел с белой крутизны, весь напрягшись, пригнувшись, как торпеда. Гора оказалась просто отличная и совершенно не коварная, только уже внизу их тряхнуло на двух неожиданных холмиках. Но это почти всегда бывает у высоких и длинных гор, как бы экзамен в конце. Так они и въехали в Березняк. Как все березняки на свете, он был не густой. Деревья росли, каждая отдельно. Отец, наверное, хорошо знал эти места. Он уверенно свернул с лыжни, пошел, рассекая нетронутый снег. Скоро они подошли к небольшому еловому острову или, лучше будет сказать, к темно-зеленому еловому дому, который стоял среди березовой тишины. Отец осторожно сбил снег с большой колючей лапой и вошел внутрь, а за ним Борька. Им открылась поляна, комната среди зеленых стен. Крыша была синяя и безоблачная. Одна только и тончайшая луна высоко висела в этой синеве. Отец нашел подходящий сук, повесил свой рюкзачишка. Молча они стали раскапывать лыжными палками снег, чтобы в яме на земле развести костер. Потом отец увидел, что Борька сам понимает, как это нужно делать, и работает толково. Он опять молча кивнул сыну, проехал по снежной комнате и вошел в зеленую стену. Скоро Борька услышал треск и стук. Отец собирал дрова. Яма была почти готова. Борька осторожно спрыгнул в нее, наклонился и стал выкидывать снег руками. Уже последний пригорошний. Он не говорил себе этого, но знал, что старается для отца. Однако про себя он твердил. Когда сделаешь все отличненько, самому же приятно. Чтоб не мочить варежки, он работал голыми руками. Очень скоро пальцы сделались красными и негнущимися, как грабли. Дно к тому времени стало уже почти чистым. Показалась совершенно зеленая травка и кустики-брусники. Они здесь словно сидели в засаде, ожидая весну. А теперь Борька их нашел и показал всему морозу. И скоро они должны были сгореть. Но сейчас ему не хотелось думать об этих грустных вещах. Он все расчищал яму, чтобы понравилось отцу. Руки его от работы, от снега, от мороза стали наконец теплыми, потом горячими. В каждом пунцовом пальце стучало по сердцу. Борька выбрался на снег и смотрел свою работу. Зеленый погреб среди белизны, а солнце за это время еще покраснело и еще чуть-чуть опустилось. Из еловой стены вышел отец. На плече его, как на тракторе, лежала гора длинных дров. Он улыбался. И в эту как раз секунду Борька подумал. «Разве им нельзя помириться? Мирятся же люди». Дальше он ничего не успел, потому что отец был уже совсем близко. Но только он почувствовал, что эта мелькнувшая мысль почему-то корябнула душу, будто он подумал что-то нехорошее. Вдвоем они стали укладывать в яме будущий костер. И Борька с удивлением заметил, что они делают это одинаково. Есть такой способ, называется шатром. Дровишки прислоняются друг к другу, получается как бы шатер или юрта, а внутрь подсовывает бумагу или бересту. Считается, что это якобы индейский способ. Борька не помнил, откуда он это все знал, а теперь вот выходило, что этому его научил отец. Они сидели по разные стороны костра. Огонь вырывался вверх почти невидимым столбом, и было совсем не холодно. «Жизнь?» — спросил отец весело. Борька улыбнулся. Из пластмассовых складных стаканчиков они пили кофе, На аккуратно притоптанном снегу, как на скатерти, лежали их бутерброды. Лес и воздух были совершенно неподвижны. Только солнце медленно-медленно опускалось. Только с каждым ударом сердца улетали живые секунды. Есть — нету. Есть — нету. Но Борьке совсем от этого не становилось страшно. Ведь у него в запасе были их несчетные миллионы, словно снежинок в туче. Пускай себе летят, думал он, Быстрее улетят, быстрее стану взрослым. Было так хорошо, так спокойно. В снегу все больше загоралось Малиновых и темно-красных зерен, А крылатые тени ели-синели. «Пап», — тихо сказал Борька, и остановился. Но все так хорошо было кругом. Такая солнечная зима. Пусть бы они помирились. И снова эта мысль корябнула его неприятным. Что же мешало ему? Он спросил неуклюже. «А вы почему... разошлись?» Холодок цепким паучком пробежал по спине. Отец пристально посмотрел на Борьку. «Не знаю». Он повернул голову куда-то в сторону, усмехнулся. Но не весело, а как-то сердито. «Вот лет пять назад я бы тебе на это очень подробно ответил. И мама тоже. А я чего лезу, как банный лист? Ему стало не то неприятно, не то грустно». «Нет, именно неприятно». И он понял, наконец, что его корябает. Это из-за Гоши. Он, Борька, Гошу как будто совсем из жизни выкидывает. Только заладил одно. Пусть они помирятся, да пусть они помирятся. А Гоша-то как же. Он ведь не виноват, что у мамы раньше был муж и родился Борька. И Гоша очень даже хорошо к нему относится, к чужому сыну. Не орёт и не подлизывается. Просто отец лучше. Но разве из-за этого Борька имеет право Гошу предавать? И мама его любит, Гошу. Иной раз поссорится с ним, вся устанет. А ссорится шепотом, чтоб Борька не слышал. Но ну, стеночки-то, звукопроводимость лучше, чем у радио. Наконец Гоша. Ну, Лена, ну ты же все равно знаешь, что я тебя люблю. А мама тогда. Ах ты ненаглядное горе мое. И целый вечер ходит счастливая. А Борьке странно. Чего в Гоше такого уж ненаглядного? Фигура совсем не спортивная. Конечно, маме он никогда ничего про это не говорил. Костер стал заметнее и вишневей. Это в воздухе начало чуть-чуть смеркаться. Луна на небе загоралась золотым. Отец внимательно и спокойно смотрел на Борьку и вдруг спросил, как из пистолета, «Ты куришь, сын?» Борька даже вздрогнул, потом улыбнулся. Выходило, что отец совершенно не знал его. Но все равно это был какой-то ужасно отцовский вопрос. Ни Гоша, ни даже мама никогда бы не решились его спрашивать о таких вещах. Или, может, они просто знали? «Я даже не пробовал ни разу», — сказал Борька. Отец смотрел на него, и опять его ужасно потянуло к отцу. Вдруг дело представилось ему словно давно решенное. «А что?» «Правда. Взять и поехать. Можно же с отцом немного пожить. В Сибири». Неожиданно для себя он испугался одной вещи. Он верил, конечно, что это может быть, но все-таки испугался как бы про запас, и спросил. «А у тебя есть там...» — он запнулся. «Жена». Как-то нелепо было выговаривать это слово, потому что жена — это мама. Но отец вместо того, чтобы рассмеяться, в ответ сказал. «Да, есть». Несколько секунд Борька осваивался с этим ответом. «И... дети?» «Нет», — они встретились взглядами. «У меня только ты. А у меня только ты». Хотелось крикнуть Борьке, но это было бы неправдой, и он промолчал. Отец подождал, что он скажет. Скажет он что-нибудь или нет. Потом медленно стал собираться. Вложил стаканчики, термос, бросил мягкую газету на угли костра, и газета вспыхнула, а сам все ждал. Но что же Борька мог сказать ему? Черный клок газетного пепла вспорхнул над поляной, полетел невесомо, лавируя меж темнеющих еловых вершин, и потом пропал. Отец накрепко, хотя совсем того не требовалось, завязал рюкзак, поднялся. «Ну, айда, сын, а то как бы поздно не было». Они надели скрипучие лыжи, стали палками обрушивать снежный колодец, зашипело, едко запахло дымом. Невеселое зрелище, а?» — сказал отец. Скоро уже ничего не осталось от их привала, и тот, кто оказался бы здесь завтра, Наверное, мог подумать, что просто проезжали по этой поляне двое лыжников, потоптались за чем-то минутку и поехали дальше. И они действительно поехали дальше, по лесу, потом по открытому полю. Стало холоднее, но все-таки не холодно. Такой уж чудесный день сегодня выдался. Борька ехал по блестящей на зеленом закате лыжней, думал о том, что вот у него есть мама и есть отец. Наверное, они уже никогда не помирятся. А он, Борька, всегда-всегда. Будет между ними то больше с мамой, то больше с отцом. И это его, Борькина, и тут уж ничего не переделаешь. Но, конечно, Борька еще не умел сказать себе всего этого так ясно. Пока в его сердце просто сидели в обнимку, как две сестры, радости тоска. Он шел по лыжне вслед за своим отцом и дышалось ему глубоко. Темнеющее небо, лес, мглистое белое поле впереди.